Глава 17. Вторник. Профили. Харри глядел поверх головы Тома Воллера на минутную стрелку на стенных часов. Сегодня, чтобы усадить всех сотрудников в большом зале зеленого сектора шестого этажа, пришлось поставить дополнительные стулья. Настроение было чуть ли не торжественным. Никакого перешептывания. Все тихо сидят и что-то пишут в блокнотах, дожидаясь восьми часов. Карри насчитал семнадцать склоненных голов. Стало быть, отсутствует только один. Перед ними, скрестив руки на груди и поглядывая на Ролекс, стоял Том Воллер. Секундная стрелка достигла нужной точки и замерла по стойке смирно. «Приступим!» — объявил Том Воллер. Все дружно выпрямились. «Руководителем следственной группы назначен я. Моим помощником будет Харри Холля». В едином порыве удивления все повернули головы к дальнему краю стола, где сидел Харри. Воллер продолжал. «Во-первых, хочу поблагодарить тех из вас, кто по первому сигналу, не заставляя себя долго ждать, бросил отпуск, путевки и прочее, чтобы приехать сюда». «Боюсь, вскоре придется пожертвовать не только отпуском, но времени рассыпаться в благодарностях у меня не будет, так что я говорю вам спасибо на месяц вперед. Идет?» Собравшиеся захихикали и закивали. «Так хихикуют и кивают будущему начальнику», — подумал Харри. «Во многих отношениях этот день особенный». Воллер включил проектор. На экране за его спиной появилась первая страница Дагблада с крупным заголовком «Маньяк разбушевался». Никаких фотографий. Просто два слова угловатым шрифтом. В наше время уважающая себя редакция не стала бы печатать на первой странице вопросительный знак Мало кому было известно, а уж в этом зале точно никому, что решение добавить вопросительный знак было принято за пару минут до того, как выпуск отправили в печать, и для этого понадобилось дозвониться до главного редактора, который отдыхал в Тведостранне. «В Норвегии серийных убийц не было с 80-х, когда свирепствовал Арнфин Финнесет, сказал Уоллер. «По крайней мере, нам о них неизвестно». «Маньяк для Норвегии — редкость. Причем такая, что о нем узнает вся страна. Так что, ребята, за нами сейчас наблюдают миллионы глаз». Он артистично выдержал паузу, хотя мог бы обойтись и без нее. Значимость нынешнего расследования сотрудники поняли еще вчера, когда их обзванивал Мюллер. «Если это действительно серийный убийца, — продолжал Воллер, — нам в чем-то даже повезло». «Во-первых, потому что среди нас есть человек, который раскрыл подобное дело. Думаю, вы все помните блестящее расследование инспектора Холли в Сиднее. Харри?» Харри снова оказался в центре всеобщего внимания. Откашлялся. Почувствовав, что голос может подвести, откашлялся еще раз и произнес. «Не уверен, что моя работа в Сиднее — пример для подражания», — он кисло улыбнулся. — Как вы, наверное, помните, закончилось все тем, что преступника я застрелил. Никто не засмеялся и даже не ухмыльнулся. Харри же, не будущий начальник. — Ну, могло бы быть и хуже. Волер снова посмотрел на Роликс. — Многим здесь знаком психолог Столи Эуне. Несколько раз мы уже прибегали к его помощи. Сегодня он согласился прийти и рассказать о мании убийства. Кому-то это все известно, но повторение мать учения. Он придет в Открылась дверь. Сотрудники обернулись. В зал, тяжело дыша, вошел мужчина в твидовом костюме. Над четко очерченным округлым брюшком красовался оранжевый бант. Потная лысина, потное лицо, на котором бросались в глаза темные, крашеные брови и очки, такие узкие, что возникало сомнение, можно ли хоть что-нибудь в них увидеть. «Вспомни о солнце!» — начал Уоллер. «Оно и взойдет!» — завершил Столеона, доставая из нагрудного кармана платок и протирая им лоб. «И, черт возьми, светит нещадно!» Он дошел до стола и плюхнул на пол потертую кожаную сумку. «Доброе утро, уважаемые! Приятно видеть так много молодых особ, которые не поленились проснуться в столь ранний час». «С кем-то из вас я знаком, а кое с кем пока не встречался». Харри улыбнулся. «Уж с ним-то он и встречался». Много лет назад Харри заявился к нему со своими проблемами, и хотя он и не был специалистом по лечению алкоголизма, он постарался ему помочь, а впоследствии их знакомство переросло даже в некоторое подобие дружбы. «Открывайте блокнот и шалопай. Эона кинул пиджак на спинку кресла. «Вид у вас как на похоронах, и, в общем-то, это оправдано. Но прежде чем я уйду, хочется увидеть на ваших лицах хоть одну улыбку. Это приказ, а теперь будьте внимательны. Говорите, писать буду быстро». Эона схватил лежащий у белой доски фломастер и начал с бешеной скоростью писать одно, рассуждая в это время совершенно о другом. Есть все основания полагать, что серийные убийцы существуют с тех самых пор, когда на Земле стало достаточно людей, чтобы убивать их сериями. Но многие берут за точку отчета 1888 год, так называемого осень ужаса, когда впервые было задокументировано дело о серии убийств с явным сексуальным мотивом. Жертвами первого маньяка в истории нового времени стали пять женщин. Личность преступника установить так и не удалось, и он бесследно исчез, получив в народе прозвище Джек-Потрошитель. Теперь о вкладе нашей страны в список серийных убийц. Как вам всем известно, в 80-е годы медицинский работник Арн Финнесет отравил свыше 20 пациентов. Но самым известным норвежским маньяком стал не он, а Белл Ганнес, редкое явление, женщина-маньяк. Эмигрировав в Америку, она в 1902 году вышла замуж и обосновалась со своим заморышем в пригороде Лапорта, штат Индиана. Я говорю заморыш, потому что он весил 70 килограммов, а она 120. Я он направил пальцами по подтяжкам. «А мне только нормальный вес». По залу прокатились смешки. «И вот эта милая пышка...» Убивает сначала мужа, потом нескольких детей и неизвестное количество кавалеров, которых заманивает к себе домой через объявления в чикагских газетах. Их тела нашли в 1908 когда дом при странных обстоятельствах сгорел. Нашелся и обгорелый обезглавленный труп женщины, которой полиция, очевидно, должна была принять за хозяйку. Позже поступали доносы от свидетелей, видевших Белл в разных городах Америки, но ее так и не нашли. И в этом суть моего рассказа. К сожалению, для серийных убийц случаи Джека и Белл типичны. Эван закончил писать. Найти их не удается, и он поставил фломастером жирную точку. Собравшиеся в молчании смотрели на него. «Итак», — продолжила она, — «понятие «серийный убийца» весьма спорное, как и все, о чем я собираюсь рассказать. Это можно объяснить тем, что психология до сих пор не выросла из детских штанишек, да и психология — народ, который обожает припираться». Я вам расскажу то, что с одной стороны нам вроде бы известно, а с другой совершенно неизвестно, а именно о серийных убийствах, которые многие видные ученые считают неосмысленными проявлениями тех видов душевных заболеваний, которых, по мнению других ученых, не существует. Это понятно? Вижу, некоторые из вас улыбались, что не может не радовать. И он откнул указательным пальцем в первый пункт на доске. Типичный серийный убийца – белый мужчина в возрасте от 24 до 40 лет. Может орудовать и с напарником, но, как правило, действует в одиночку. Верным признаком серии служит издевательство над жертвами. В качестве последних могут быть кто угодно, но, как правило, это представители одной и той же этнической группы, за редким исключением незнакомые убийцы. Первую жертву он выбирает обычно в хорошо знакомом ему районе. Бытует мнение, что серийным убийством всегда сопутствуют особые ритуалы. Это не всегда так. Но если вы в своей работе наткнулись на какие-то ритуалы, имейте в виду, они часто связаны с серийными убийствами. и, он и перешел к другому пункту на доске. «Психопат-социопат». Но самая типичная черта серийного убийцы – он, как правило, американец. Почему? Ответ на этот вопрос знает только Бог. Плюс, разумеется, пара профессоров с факультета психологии в Блиндерне. В этой связи интересно, что те, кто знает о серийных убийцах больше остальных – американская юстиция и ФБР – делят их на две категории – психопатов и социопатов. Упомянутые блиндернские профессора считают и термины, и само разделение бредом. Тем не менее, на родине серийных убийц большинство судов придерживается правила Макноттена. Оно гласит, только преступник-психопат в момент преступления не осознает, что делает, а значит, в отличие от социопата, не может быть приговорен к тюремному заключению или смертной казни, что для богоизбранной Америки куда характернее. «В смысле, применительно к серийным убийцам!» хм. Эвна понюхал фломастер и удивленно поднял бровь. Волер поднял руку, Эвна кивнул. «Наказание — это очень интересно, — сказал Воллер, — но вначале надо его поймать. Нет ли у вас совета, которые мы можем использовать на практике?» «С ума сошли! Я ведь психолог!» — раздался смех. Эвна с довольным видом поклонился. «Конечно, Воля, все вам будет. Но сначала хочу сказать, что если кто-то уже подустал, то крепитесь. Впереди вас ждут еще более суровые испытания. Судя по опыту, поймать серийного убийцу не так просто, особенно если он не того типа». «Какого именно?» — раздался голос Магнуса Скарра. «Давайте посмотрим на классификацию ФБР. Убийцы-психопаты и социопаты». Психопат обычно маргинал, без работы, без образования, запятнанной биографией и рядом социальных проблем. Социопат, напротив, умен, удачлив и живет нормальной жизнью. Психопат выделяется, его легко заподозрить, а социопат теряется в толпе. Например, для соседей и знакомых социопата раскрытие его всегда потрясение. Однажды я разговаривал с сотрудницей ФБР, которая составляет профили серийных убийц, и она сказала, что в первую очередь всегда смотрит на время убийства. Ведь чтобы совершить такое преступление, нужно время. Для нее важно было понять, совершаются ли убийства в будни, в выходные дни или в сезон отпусков. — Последнее указывает на то, что у убийцы есть работа, а значит, растет вероятность, что перед нами социопат. — То есть, если наш преступник убивает в пору всеобщих отпусков, значит, у него есть работа, и он социопат? — уточнил Беатален. — Ну, разумеется, пока рано делать такие выводы, но вкупе с остальными фактами вполне вероятно. Если я верно вас понял, это дурные новости, сказал Воллер. Правильно. Наш преступник совсем неправильного типа. Он социопат. И он обвел собрание взглядом, дал информации усвоиться и продолжал. Американский психолог Джоэл Норрис утверждает, что в связи с каждым убийством серийный убийца проходит шесть фаз. В первую фазу ауры человек перестает адекватно осознавать действительность. Следующий опустим, а вот пятое тотемное ⁇ это самоубийство. Точка кульминации, или вернее, антикульминации, потому как убийство никогда не приносит маньяку желаемого катарсиса, обновления, с которым он связывает умершление себя подобного. Поэтому за убийством следует шестая фаза угнетения, которая плавно перетекает в первую. — Ауры? — Стало быть, круговорот, — сказал Бьярный Меллер, который появился незаметно для собравшихся и некоторое время внимательно слушал лекцию. — Как перпетум мобиля? Эуна кивнул. Похоже. Но вечный двигатель повторяет свои действия без каких-либо изменений, а серийный убийца со временем меняет свой подход. Связано это, что радует, с потерей самообладания, и вместе с тем, что совсем не радует, с растущей жаждой крови. Первое убийство — это всегда психологический порог через который нужно переступить, поэтому после него он долго остывает. Длинная первая фаза и тщательная подготовка к следующему убийству. Если серийный убийца уделяет большое внимание деталям и ритуалам и почти не рискует быть раскрытым, значит, он пока находится на ранней стадии, оттачивает технику, чтобы действовать еще эффективнее. На этой стадии ловить его... Занятие неблагодарное, но чем больше он убивает, тем короче становится первая фаза, и времени на подготовку, как правило, он дает себе все меньше, места преступления выбирают небрежно, ритуалы выполняют кое-как, рискуют больше, все это говорит о росте фрустрации или, выражаясь иначе, об эскалации агрессивности. Он теряет самообладание, и поймать его становится легче. И Впрочем, если вы подберетесь к нему достаточно близко, но не поймаете, то можете просто спугнуть. Маньяк на время затаится, а потом начнет по-новой. Надеюсь, от этих примеров вы не почувствовали себя угнетенными. — До этой фазы пока не дошли, — ответил Волер. — А можете ли вы сказать что-то конкретное по нашему делу? — Хорошо, — согласился Эона. — Итак, уважаемые, мы имеем три убийства. — Два, — снова встрял Скарра. Лесбет Барли пока что числится без вести пропавшей. — Три убийства, — повторила Эона. — Поверьте мне, молодой человек. Некоторые из присутствующих переглянулись. Скарре, похоже, собирался что-то сказать, но передумал. Эона продолжал. — Эти три убийства совершены с равными временными интервалами. Во всех трех случаях проведены ритуалы с расчленением трупа жертвы и его украшением. Он отрезает один палец и компенсирует это бриллиантом. Компенсация при членовредительстве — черта, за редким исключением присущие убийцам, которые воспитывались в семье со строгими моральными устоями. Кстати, верный след, поскольку в этой стране не так уж много таких семей. Никто не засмеялся. Эвна вздохнул. Хм, юмор висельника. Возможно, я кажусь циничным, да и шутки могли бы быть куда лучше. Просто не хочу похоронить себя в этом деле еще до начала расследования. И вам советую мыслить так же... «Но вернемся к теме. Судя по ритуалам и временным промежуткам между убийствами, в данном случае уровень самообладания достаточно высок, убийца находится еще на ранней стадии». Раздалось покашливание. «Да, Хари, откликнулся Эвна. «Выбор жертвы и место!» Эвна приложил палец к подбородку, подумал и кивнул. «М -м, «Ты прав, Хари. Присутствующие снова переглянулись, теперь с озадаченным видом. чем? – выкрикнул Воллер. «Выбор жертвы и место преступления указывает на обратное», — ответил Леоне. «Убийца быстро переходит в фазу, когда он теряет самообладание и начинает безудержно убивать». «Как так?» — удивился Мюллер. «Харри, может, ты сам объяснишь?» — предложил Леоне. Первое убийство произошло в квартире Камилы Луин, где она жила одна, верно? Харри говорил, не поднимая взгляда от стола. Преступник мог войти и выйти без особого риска быть пойманным или узнанным. И убийство с ритуалами мог совершить спокойно. Но уже во второй раз он начинает сильно рисковать. Лизбет Барли он похищает в жилом районе. Среди бела дня, очевидно, он был в автомобиле. А у автомобиле, как известно, есть номера. Третье преступление — просто игра в рулетку. Дамский туалет в офисном здании. Конечно, после установленного рабочего дня, но вокруг было столько народу, что ему прям-таки повезло, что его не заметили. Или, по крайней мере, не запомнили. Мюллер повернулся к Эйона. И какой из всего этого вывод? — Главный вывод состоит в том, что выводы делать рано. Пока что можно предположить, что перед нами расчетливый социопат, и неизвестно, держит ли он ситуацию под контролем или вот-вот сорвется. А надеется на что? Если согласиться с предположением Хары, убийца, скоро потеряв голову, устроит бойню. В этом случае его будет легко поймать. В другом случае убийства будут не столь частыми, но, судя по опыту, поймать его в обозримом будущем не удастся. Выбирайте сами. И где, по-вашему, начинать поиски? Верь, я в статистику, как многие мои коллеги сказал бы, среди ануретиков, живодеров, насильников и пироманов, особенно пироманов, но в статистику, я не верю. «А поскольку альтернативных богов у меня нет, отвечу, понятия не имею». Эуна закрыл фломастер колпачком. Тишина стала гнетущей. «Хорошо, ребята», — вскочил Том Войер. «Придется немного поработать. Для начала мне нужно, чтобы вы еще раз взяли показания у всех, с кем уже говорили, проверили всех ранее осужденных за убийство и представили мне список тех, кого судили за изнасилование или поджигательство. Наблюдая за тем, как Воллер распределяет задание...» Харри отметил про себя его уверенность, умение прислушаться к дельным практическим замечаниям подчиненных, а по отношению к прочим силу и решительность. Часы над дверью показывали без четверти девять. День только начинался, а Харри уже чувствовал себя без сил. Как старый умирающий лев перед Прайдом, где он когда-то мог претендовать на роль вожака. Не то чтобы ему когда-нибудь хотелось им стать, но падение все равно было ужасным. Все, что ему теперь оставалось, — это тихо лежать в надежде, что кто-нибудь бросит ему кость с остатками мяса. И ведь бросили. И неплохую кость. От приглушенной акустики комнаты для допросов Харри начинало казаться, будто он говорит, в перину. «Импорт слуховых аппаратов», — ответил невысокий толстячок и огладил правой рукой шелковый галстук, крепившийся к белоснежной рубашке незаметной золотой булавкой. «Слуховых аппаратов», — переспросил Харри, разглядывая выданный Волером протокол допроса. В графе имя было записано Андре Клаузен, а в профессии — индивидуальный предприниматель. — Проблемы со слухом? — осведомился Кляузен с сарказмом. — Хм. Значит, вы приходили в Халли, Тюн и Веттерлит обсудить слуховые аппараты? — Я хотел провести оценку договора о посредничестве. Один из ваших любезнейших коллег вчера вечером снял с него копию. — Эту? — Харри указал на папку. — Именно? — Я посмотрел на дату подписания договора. Два года назад. — Вы собирались его обновить? — Нет, просто хотел удостовериться, что не остался в дураках. — Только сейчас. — Лучше поздно, чем никогда. — А постоянного юрисконсульта у вас нет, Кляузен? — Есть. Но, боюсь, к старости он начал сдавать. Улыбка Кляузена сверкнула золотым зубом. Я попросил устроить ознакомительную встречу, чтобы услышать, что эта контора может мне предложить. — Вы договорились о встрече перед выходными? — С конторой, которая специализируется на обзыскании долгов? — Я понял это только в ходе встречи, вернее, того короткого урывка, после которого началась вся эта суета. — Но если вы ищете нового адвоката, то встречу наверняка назначили нескольким. Можете назвать их фамилии? В лицо Кляузуну Холли не смотрел. Еще здоровый с ним Харри понял, что его собеседник не из тех, чье выражение лица выдает мысли. Возможно, из-за природной скрытности или профессии, для которой нужна невозмутимость преферансиста или полученного воспитания, привившего ему мысль о том, что выдержка — великая добродетель. Поэтому Харри искал другие признаки, чтобы догадаться, лжет Краузен или говорит правду. Например, не проведет ли он лишний раз рукой по галстуку? Не провел. Краузен просто сидел и смотрел на Харри из-под полуопущенных век, как будто происходящее было ему не то чтобы неприятно, но скучновато. — Большинство адвокатских контор, которые я обзвонил, не собирались планировать встречи до окончания сезона отпусков, — ответил он. А Халли, Тюны и Веттерлит оказались куда отзывчивее. Скажите, меня в чем-то подозревают? — Подозревают всех, — сказал Харри. — Фейриноу, no, — отозвался Кляузен с великолепным английским произношением. — На родном языке я заметил вы говорите с небольшим акцентом. — Да. Хотя в последние годы я часто бываю за границу и, наверное, поэтому. А куда вы ездите? Вообще-то, в основном, по Норвегии, посещаю больницы и разные учреждения. Остальное время провожу в Швейцарии на заводе изготовителей. Продукция совершенствуется. Нужно быть в курсе. И снова в его голосе послышалась насмешка У вас есть жена? Дети. Если вы ознакомились с бумагами, которые уже заполнил ваш коллега, то, знаете, я не женат. Харри снова уставился в протокол. — Ясно. Вы живете один на, на улице Геймле-Террасе? Террасы? Нет, — ответил Кляузен. — Я живу с Трульсом. — А, понятно. — Понятно ли? — Кляузен улыбнулся, и веки опустились еще чуть ниже. — Трульс. Золотистый ретривер Боль разламывала голову, болели даже глаза До обеда Харри нужно было взять показания еще у четырех человек Сил на это у него уже не оставалось Он попросил Кляузена еще раз рассказать все, что случилось с того момента, как он вошел в здание на площади Карла Бернера и до приезда полиции. «С превеликим удовольствием, инспектор, — равнодушно ответил тот». Откинувшись на спинку кресла, Харри стал слушать плавный и уверенный рассказ Краузена о том, как он приехал на такси, добрался до нужного этажа на лифте и, поговорив с Барбарой Свенсон пять или шесть минут, ждал, когда она вернется с водой. Не дождавшись, пошел самостоятельно искать дверь с табличкой «Халле». Харри увидел пометку Тома Воллера. Халли подтверждал, что Кляузен постучался к нему в кабинет в начале шестого. «Вы не видели, как кто-нибудь входил или выходил из женского туалета? От стойки, где я ждал, двери не видно, а когда я пошел по коридору, по дороге никого не встретил. Это я повторяю уже не в первый раз. И не в последний», — Харри громко зевнул и провел рукой по лицу. В этот момент в окошко комнаты для допросов постучался Магнус Скарри. Он показал на часы. В человеке за его спиной Харри узнал Веттерлида. Кивнув, он в последний раз взглянул на бумаги. Тут сказано, что при вас в приемную никто подозрительный не входил и не выходил. Все верно. Тогда спасибо вам за содействие. Харри вернул протокол в папку и остановил запись на диктофоне. — Уверен, ваша помощь еще понадобится. — Подозрительный. Никто, — повторил Кляузен, вставая. — Что? — Я сказал, что не видел в приемной никого подозрительного. Но заходила уборщица. — Да, мы с ней разговаривали. Она сказала, что направлялась на кухню и никого не видела. Харри встал и посмотрел на список. Следующий допрос свидетеля в четверть одиннадцатого комната номер четыре. «И еще курьер», — добавил Кляузен. «Курьер?» «Да. Вышел из коридора. Как раз перед тем, как я отправился искать Халя. Привозил что-то. А может, доставлял?» «Почему вы так на меня смотрите, инспектор? Обычный курьер. Велосипедист. Для адвокатской конторы, честно говоря, ничего подозрительного» полтора часа спустя проверив халли тюна и веттерлит и все до единой службы курьерской доставки в осло харри точно знал в понедельник компании никто ничего не доставлял и не привозил через два часа после дачи показаний кляузуну вновь пришлось посетить полицию на этот раз чтобы описать курьера Впрочем, многого от него добиться не удалось. Рост около метра восьмидесяти. Нормального телосложения. Пристально Кляузен его не разглядывал, да и вообще мужчинам это неинтересно и не подобает, заметил он, и повторил, что курьер был одет как обычно. Желто-черная узкая футболка, короткие брюки и велосипедные ботинки, которые щелкали, даже когда он ступал по ковру, лицо закрыто шлямом и черными очками». — А рот? — спросил Харри. — А рот белой повязкой, — ответил Краузен. — Как у Майкла Джексона. Я так понимаю, курьеры надевают их от выхлопных газов. — В Нью-Йорке и Токио, да? Но тут осло. Краузен пожал плечами. Я не обратил особого внимания. Отпустив его, Харри вошел в кабинет к тому Воллеру. Тот сидел, приложив к уху трубку, что-то бормотал. — Думаю, у меня появилась версия, как убийца проник в квартиру Камиллы Луэн, — сказал Харри. Не заканчивая разговора, Том Воллер отложил трубку. — Там, где она жила, к домофону ведь подключена видеокамера. И, — Воллер подался вперед, — кто может позвонить в любую квартиру, показать в камеру лицо в маске, зная при этом, что его обязательно впустят? — Но разве что Джулинсон, рождественский дед. — Вряд ли. Зато ты впустишь того, кто, по-твоему, привез тебе срочную посылку или букет цветов. курьер велосипедисты Волер отключил телефон. С того момента, как вошел Кляузен, — продолжил Холя, до появления в приемной курьера прошло больше четырех минут. Но курьеры так не работают. Прибежал, отдал, убежал. Они шатаются четыре минуты, черт знает где. Волер медленно кивнул. «Курьер», — повторил он, — «все гениально просто. Тот, кто может под благовидным предлогом зайти к кому угодно, прикрывая лицо маской. Кого все видят, но никто не замечает». Роянский конь», — заметил Харри, — «просто находка для маньяка. И никому не кажется подозрительным, что курьер в спешке удирает на транспортном средстве без номерных знаков, на котором в городе скрыться проще всего». Волер положил руку на телефон. Я распоряжусь выяснить, кто видел курьера-велосипедиста рядом с местами преступлений в указанное время. Тут еще кое о чем надо позаботиться, сказал Харри. Да-да, согласился Волер. Надо предупредить людей, чтобы остерегались неизвестных курьеров. Верно. Займетесь этим с Мюллером. Да. И еще. Харри остановился на пороге. Великолепная работа, Харри, похвалил Волер. Харри ответил ему коротким кивком и вышел. Уже через три минуты по коридорам криминального отдела поползли слухи, что Харри напал на след.